Глава 14 Визитная карточка субъекта приобретала совершенно новое значение. Я предполагала, что числа могут быть для него чем-то личным, но если это действительно часть какой-то знаменитой математической последовательности, есть вероятность, что их назначение не в том, чтобы воплотить какие-то эмоциональные потребности киллера, а в том, чтобы отправить сообщение. Что это за сообщение? Я разгладила платье рукой, и мы двинулись к главному корпусу отеля, где находилось и казино. Ты сообщаешь, что твои действия не эмоциональные, что они также предопределены, как числа, подставленные в уравнение. Я едва замечала огни и звуки, которые обрушились на нас, когда мы вошли на этаж с казино. «Что ты часть природного порядка? Как шишки, ракушки и пчёлы?» Джуд, Дин и Слуун свернули налево к лобе. Майкл отклонился вправо. «За покупками?» — спросил он у Лии. «Почему-то я сомневалась, что Майкл и Лия, предоставленные сами себе в городе грехов, займутся хождением по магазинам». Джуд, наверное, подумал то же самое, потому что строго посмотрел на обоих. Хочу вам сообщить, что знаю толк в моде, сказал Майкл Джуду. Ты что, что-то увидел, когда охранник подошёл к отцу Слон, Майкл? Ты попросил счёт буквально сразу же. Ты не по магазинам собрался. Дин знал меня достаточно хорошо, чтобы заметить, что я составляю чей-то психологический портрет. Я пойду со Слоун, чтобы позвонить Стерлинг и Бриксу, сказал он мне. Я услышала то, чего он не сказал вслух. «Иди». Чем бы Майкл и Лия не собирались заняться, я хотела в этом участвовать. И отчасти потому, что вернуться в номер значит вернуться к информации, которая ждала меня на той флешке. Дин не станет меня торопить. Когда я буду готова, он будет рядом. И искренне предупреждаю. Ли оценивающе взглянула на Дина и на меня, затем снова повернулась к Джуду. «Если заставите меня отправиться в номер прямо сейчас, существует крайне высокая вероятность, что я исполню полную версию баллады про Кэсси и Дина с музыкальным сопровождением. А также есть крайне высокая вероятность», — добавил Майкл, — что меня заставит сопроводить данное выступление невероятно потрясающим импровизированным танцем. Джуд, наверное, решил, что в интересах всей команды избегать этого представления любыми средствами. «Один час», — сказал он Майклу и Лии. «Здание не покидать, не разделяться, не подходить ни к кому, связанному с делом». «Я пойду с ними», — вызвалась я. Джуд бросил на меня быстрый взгляд, потом коротко кивнул. «Проследи, чтобы они не спалили этот дворец дотла». Ровно через 30 секунд после того, как мы разошлись, Майкл подтвердил мое предположение, что его вовсе не одолело внезапное желание совершить набег на магазины. Он остановился, когда мы подошли ко входу в зону казино. Несколько секунд он стоял там, методично переводя взгляд с одной группы людей на другую. Что ты высматриваешь, спросила я его. Любопытство, раздражение. Он сфокусировался на группе женщин, которые шли в нашу сторону. Тот расслабленный вид, который люди приобретают, когда им дают бесплатные напитки как компенсацию за причиненные неудобства. Он показал направо. Сюда. Мысли ей двинулись следом. По пути Майкл продолжал сканировать лица. Пока мы пробирались от игровых автоматов к покерным столам, я ощутила, как висящие в воздухе эмоции сменились. Пусть даже я не могла назвать их так точно, как Майкл. «Приготовься», — прошептал Майкл Алии. Через несколько секунд на нас уставился вышибала. «Документы, пожалуйста», — произнёс он. «В этом месте можно находиться с 21 года». «Какая удача», — сообщила ему Лия. «Сегодня как раз мой двадцать первый день рождения!» Она произнесла эти слова с хитрой улыбкой и точно отмеренным количеством беззаботности. «А вашим друзьям?» — спросил у неё вышибала. Лея взяла Майкла под руку. «Мы», — сообщила она, — «только что встретились. А что касается вот этой мисс, которая выглядит так невинно и мило...» То я точно знаю, что фото с её 21 дня рождения весьма инкриминирующие ходят по сети, и поэтому я сегодня вечером раздеваться не собираюсь. Она только что мои щёки залила алая краска, когда я осознала тот факт, что да, Лия действительно намекнула, что в свой воображаемый 21 день рождения я опустилась во все тяжкие. Вышибал наклонился, чтобы получше меня рассмотреть. По крайней мере, потрясённое выражение моего лица подтверждало слова Лии. «Тебе не постаровится», — прошептала я в сторону Лии. «Ты мне ничего не сделаешь», — непринуждённо огрызнулась она. «Это же мой день рождения!» Вышибал улыбнулся. «С днём рождения», — сказал он Лии. «Очко в пользу профессионального лжеца». «Но какие-то документы мне всё равно понадобятся», — вышибало повернулся к Майклу. «Политика компании». Майкл пожал плечами. Он сунул руку в задний карман и вытащил бумажник. Раскрыв его, продемонстрировал вышибалю удостоверение, которое тот тщательно изучил. «Наверное, оно выглядело подлинным, потому что потом он повернулся ко мне и «Дамы?» Лия открыла сумочку и протянула ему не одно, а два удостоверения». Вышибало посмотрел на них и поднял бровь, глядя на Лию. «Сегодня не ваш день рождения», — сказал он. Лия изящно пожала плечами. «В чём удовольствие, если праздновать совершеннолетие только один раз?» Вышибало фыркнул и вернул ей удостоверение. «Эта часть зала закрывается», — сообщил он, — «на техническое обслуживание. Если интересует покер, прогуляйтесь к столам на южной стороне». Когда мы удалились от него на несколько метров, Майкл повернулся к Лии. «Ну, из-за чего бы не закрывали эту часть зала?» — ответила она. «Дело точно не в техническом обслуживании». Я попыталась осмыслить тот факт, что у Лии были фальшивые удостоверения на нас обеих, а потом заметила что-то в сотне метров от нас. «Вон там», — сказала я Майклу, — «рядом с табличкой туалеты». Полдюжины охранников оттесняли посетителей прочь. «Идём», — сказал Майкл, поворачивая, чтобы зайти с другой стороны. В ресторане к владельцу отеля подошёл человек, произнесла я, на ходу обдумывая ситуацию. готов поставить тысячу долларов, что это был сотрудник его личной службы безопасности?» На мгновение воцарилось молчание, и я уже подумала, что Майкл не ответит. Он был мрачный, но спокойный, — наконец заключил он. А вот шоу старший сначала выглядел потрясённым, потом что-то обдумывал, и у него стало такое лицо, будто ему подали тарелку гнилого мяса. Именно в таком порядке. Мы вышли с другой стороны ряда игровых автоматов. С этого угла было чётко видно, что людей разворачивали задолго до того, как они успевали подойти к туалетам. «Первого января?» — вдруг подумалось мне. 2 января?» 3 января?» «Три тела в трёх казино за три дня?» Я осознала, что произнесла эти слова вслух, только когда ощутила на себе взгляды Майкла Ильи. «Сегодня четвёртое». Словно подтверждая мои слова, охранник отошёл в сторону, пропуская мистера шоу. Он был не один. Даже издали я видела, что его сопровождают двое в костюмах. Стерлинг и Брикс. Ты. Первое-первое. Первое-второе. Первое, Первое-третье. Первое-четвёртое. Ты раздеваешься и входишь в душ, позволяя обжигающим брызгам ударить тебе в грудь. Вода недостаточно горяча, она должна причинять боль. Обжигать недостаточно. На этот раз была кровь. Первое, первое, первое, второе, первое, третье, первое, четвёртое. Это она виновата. Если бы она сделала всё как нужно, проливать кровь не пришлось бы. Первое, первое, первое, второе. Первое, третье, первое, четвёртое. Это она виновата. Она разгадала тебя. Это она виновата. Она сопротивлялась. Ты закрываешь глаза и вспоминаешь, как подошёл сзади. Ты вспоминаешь, как твои руки сжали её цепочку. Ты вспоминаешь, как она боролась. Ты вспоминаешь момент, когда она перестала. Ты вспоминаешь кровь. А потом, когда ты открываешь глаза и смотришь на покрасневшую, раздражённую собственную кожу, ты знаешь, что настолько горячая вода должна причинять боль. Ты должен гореть, но не горишь. На твоём лице медленно расплывается улыбка. Первое-первое, первое-второе, первое, первое-третье, первая четвёртое Ничто не может причинить тебе боль. Скоро они увидят, все увидят, и ты станешь богом.